— Вы пришли освободить нас, господин Некромант, — обратилась к Фессе Алион. — Вы, наверное, были в Вечном Лесу. — Да, сударыня, — кивнул Фессе. — Я говорил с ее величеством, королевой Вейды. — От нее я узнал. эльфики переглянулись и хихикнули. — Мы расскажем вам, сударь. Простите, вы не сообщили нам свое имени, но мы понимаем, что вы можете стремиться сохранить инкогнито. «О, нет, никакой инкогнито!» — усмехнулся фэс «Нет смысла скрывать свое имя, когда в мире, во всяком случае, в странах вокруг моря надежд и моря призраков, остался всего только один действующий темный маг. Меня зовут Неясить. Я к вашим услугам, сударыни». Эльфийки поднялись, назвали себя и глубоко глубоко приседая. Они все-таки были до невозможности хороши. И тут Фесс поймал себя на мысли, что после рыси совершенно не может думать об этих, безусловно, красавицах, как о женщинах. Полностью и абсолютно не может. «Мы, «Мы и в самом деле покинули вечный лес, сударь», — мне ясить, сказала Ире, мимоходом стрельнув мага глазками. «Почему?» Это долгая история. Скажу только, таких как мы, там меньшинство. Большинству нравится неизменное в течение столетий жизни, нравится нескончаемое правление той же Вейды и ее приближенных, нравится трагический надрыв, надлом, царствующий там последний бастион добра и света. Ужасная тьма, готовая затопить весь мир, все ради победы. Вперед, положим наши жизни на великий алтарь, ну и все такое прочее. — Де-де-бар, — не сдержавшись, фыркнула Метта. — Метти, что за выражение, — с укором заметила Ален. — А тут по-иному и не скажешь, — проворчала рыжая. — Как бы то ни было, — наставительно подняла а... палец Ален, — не забывай. Куда ты направляешься и кем собираешься стать? Одним словом, некромант не я с этим. Нам наскучила жизнь в Вечном Лесу. Мы не можем встать вровень со знатнейшими родами, теми, о ком говорят опора трона. Наши отцы и деды были воинами, они сражались за лес и погибали. И мы хотим вырваться из этого вечного зеленого сумрака. Мы хотим увидеть просторы мира, понять, что он такой и кто мы в нем прожить множество жизней, скитаться, сражаться, любить и ненавидеть по нашему собственному выбору, а не по указке мудрых и древних. Признаться, Фес слегка опешил от этой выспренной тирады. — Да у вас там что, тирания, что ли, только и сумел он вымолвить. — В темнице сажают, в порубы, за холу на Вейды головы рубят. — Нет, конечно, — рассмеялась ей. Болото у нас там, говорят, эльфы ненавидят перемены. Вранье. Не все эльфы. Мы, например, перемены очень даже любим. Потому и ушли оттуда. Но мы не безрассудны, добавила Алион. Невысоклики за деньги, разумеется. Подыскивает нам надежный эскорт рейцарей, воинов, что умеют хранить тайны. Вскоре мы разойдемся в разные стороны. Испытаем судьбу. «Разве это так трудно понять, сударь-некромант? Ведь вы тоже вечный бродяга». «Мы ушли из вечного леса добровольно», — вступилом это «Нас никто не похищал, никто не бесчестил. При нас наше оружие и драгоценности, и половинчикам гораздо выгоднее вести с нами дело честно, нежели предать один раз. Потом, таким образом, они уже ничего не заработают». «Ну как? Убедили мы вас, сударь-некромант?» — засмеялась Ири. Возразить было нечего. Эльфийки казались беззаботными и веселыми, словно дети, вырвавшиеся на прогулку из надоевших классов. Придраться вроде как не к чему. И все-таки слишком широко разошлись те слухи о невысокликах, что похищают и продают нежных эльфийских дев. Кто-то ведь распускал их, а кому нужно, нужно придумывать эти сказки? Конечно, они нужны в Какой же королеве приятно, когда подданные сломя головы бегут от твоей власти. Может быть, за этими слухами была именно она. Но так или иначе, дел для некроманта тут не было. Во всяком случае, пока. Освобождать некого, успокаивать вроде так тоже некого. Хотя, конечно, на местный погост заглянуть не мешало бы. Распростившись с эльфийками, некромант вернулся к ожидавшим его на крыльце эфирио Против всех ожиданий Дринтанский голова ни единым словом не помянул эльфиек. «Ну как, судо, чародей, узнали, что хотели?» «Узнал», — сдержанно сказал Фесс. «Угодно ли еще чего вашей милости?» «На ваш погос заглянуть угодно моей милости». Так зачем же дело стало, а идемте проведу, хотя и не возьму толк, что там делать вам, сударь-волшебник, да и платить мы не собираемся, — понимающе спросил Фесс. — не за что, ваша милость, — ухмыльнулся в ответ голова. — Когда будет за что платить, некого, никого не останется, чтобы вернуть мне положенное, — отпарировал некромант. — И сами ведь говорили, сударь мой Фирьва, что хорошо бы мне туда заглянуть. Потому как не на предков железом лезть. В общем, конечно, дело-то оно так, не стал спорить голова. Только я так скажу, ваша чародейская милость. На предка своего с топором выходить и прям не на деньги отдавать за просто так, когда эти ж деньги вообще не могли остаться. Тут деды и прадеды от такого непотребства сами земли полезут. Он хохотнул одним словом ты хочешь чтобы я на сейчас заглянул но платить за это не собираешься уточнил некромат ну примерно так не стало запираться фирио потому как эльфок ваша милость освобождать вам нет нужды будь мы прямо работорговцами конечно согласились бы потому как тех же эльфок «Ловить хоть и нелегко, наверное, да всё легче, чем дергемы саладорские добывать. Но если на кладбище неспокойно, эфирево те же зомби могут появиться снова в любой момент, и тогда беды не миновать», — заметил некромант. «Угу. Mm -hmm. Едва ли, господин Чародей, едва ли», — хитро покачал головой Фирьева. «Одного зомби зомбиентова мы на куски изрубили». «И ещё изрубим, коли нужда придёт». Посмотреть в наш погост, вы, сударь, некромант, конечно, можете. Вот только эфирё так на значительно взглянул на волшебника, что, казалось, хотел сказать: "Ну знаем мы вас, радий. Ежели колдовать начнешь, чтобы потом с наживы деньги собирать, то не поможем тебе, не поможет тебе и умение стрелы на лету рубить". Эхфирио не сдержался выс. Показать тебе мое золото, что ли? Поверь мне, хватит на всю вашу дерев... всю вашу деревню купить, и еще намного много таких же останется. Думаешь, я сюда на хлеб с пивом зарабатывать пришел? Тогда, тогда, глуп ты, голова, прости за прямоту. Давай веди на погост, хватит мне зубы заговаривать. Фирио помолчал, только взглянул как-то по-особенному пристальному, уже без ухмылок. Серьезно взглянул, и ни слова не говоря, повел Фесса по неширокой дорожке, что слава на восточном окраине селения в каких богов верили половинчики и верили ли вообще некромант не знал во всяком случае те что жили здесь в их исконных землях спасителю не поклонялись во всяком случае в открытой в отличие от их собратьев в эгесте или эбине давно принявших истинную веру в ее аркинском толковании церкви в дреддане фес не увидел ликого спасителя, что в доме эфирева и что во временном обиталище Ирии ее подружек не было. И погост невысоклько уразительно отличался от любого другого кладбища в Эвиале, виданном Фессом. Дорожка свивалась длинную спираль от ворот до странного сооружения из могучих диких валунов, на вершине которого красовался искусственно вырезанный из белого мрамора глаз. Глаз с четырьмя черными агатовыми зрачками. Нелепый и странный на первый взгляд. Однако Фэс чувствовал, за этим символом крылось нечто большее, чем простая фантазия бедных селян. Могильных плит, как таковых, не было. Их заменяли воткнутые в землю столбики, покрытые причудливой резьбой, столь любимой народом половинчиков. Ни на одной могиле некромант не видел имени, ни людских букв, ни угловатых гномских рун, ни прихотливых эльфийских завитушек. Повсюду возле этих столбиков лежали вещи. Обычные вещи из повседневного домашнего обихода, инструменты, женские вязальные спицы, детские игрушки, резные лошадки, тряпичные мячи, сшитые из лоскутов куклы тщательно прижатые камнями к земле чтобы не унесло ветром предметы казались почти что новыми не похоже было что они валялись здесь месяцами под солнцем и дождем и погост был неспокоен для этого не требовалось даже знать некромантию даже Фирио как-то приуныл дриданский голова явно чувствовал готовую вот-вот нагрянуть беду но упорно не желал поверить самому себе — Господин Голова, — повернулся к нему Фес, — я боюсь, что платить все равно не будем, — быстро отозвался Половинчик. — Пока гром не грянет, невысоклик Спасителя не помянет, — усмехнулся Некромант. — Когда грянет, сами справимся, — ухмыльнулся в ответ Фирио. — Эх, мне бы ваша уверенность, сударь Голова, охотно поделился б, как за эту плату справедливую взыскать. — Да, с половинчик мы свяжемся, готов кошель потолще, они даже за воздух содрать их и хитряться. — Ну, пословиц про нас придумано много, — скромно признался голова. — И почти все верные, так что, господин Чародей, я желание ваше выполнил, не будет ли еще каких? Нет, покачал головой ФС. Эти скопирдяи невысолки, рассчитали все верно. Оставить их по гостею нынешнем состоянии, он не мог бы ни за один добро не мог бы ни один добросовестный некромант. Чем эти наглецы не приминули и воспользоваться. Я побуду здесь еще некоторое время. А ну и ладно, ну и хорошо, пока нел — Я, значится, тады пойду. У меня, сударь Чаредей, и так дело не в проворот. А вы, допреж да, прежде приш... чем куда дальше направитесь, к нам в таверну зайдите. Оручаясь, вы того, что там подают, даже в Ордосе не едали. Все непременно кивнул Фес. Фирио уже успел, основательно ему надоесть Когда Дриданский голова наконец укрылся из виду, некромант глубоко вздохнул и опустился на колени. Пусть ему не удастся выжать из местных жителей ни одного медного гроша, но это не повод для того, чтобы обрекать их на смерть. Интересно, что сказал бы по этому поводу дракон Сфайрат. Наверное, опять стал бы упрекать, говоря, что он некромант, не странствующий рицар, сверкающей броне, связанный бесконечными выспренными обетами. Но ну и пусть, пусть я буду поступать неразумно пока у меня еще есть золото эльфовое я могу позволить себе эту маленькую прихоть работать в свое удовольствие а не за деньги